Глава 16. Светотени. Всю ночь я не находила себе места, нервно ворочаясь и заново переживая тяжелые события дня прошлого. Нет, чего от меня хотел злобный голос из зеркала? О ком спрашивал? И где я могла ее видеть? И что такого я сказала Элвину? Почему он удрал? Что еще скрывает? Перевернувшись на живот, я уткнулась носом в подушку, борясь с желанием зареветь. От обиды на судьбу, на себя, на него. И чтобы не поддаться искушению, вцепилась зубами в уголок подушки. Нет, так нельзя. И я решила не терять попусту время, валяясь в постели и грызя подушки. Кстати, с утра же ничего не ела, а Ив что-то готовил усердно перед тем, как... Спустившись на кухню, я нашла на столе свой недопитый чай. Грустно посмотрела на пустую кружку Элвина и взобралась на подоконник. Гроза отгремела, и вместо привычного ливня моросил редкий дождик. Мелкие капли, посеребренные светом двойной луны, робко стучались в окно. Слезами сползали по стеклу. Романтика. За моей спиной раздался тихий шорох. И оборачиваться не стоило, чтобы понять, кому еще не спится в столь поздний час. Айту и Ефрилу, естественно. Чудик запрыгнул на подоконник и свернулся у моих ног пушистым клубком. А Иф, одетый в старенький желтый ночной халат, в красненький цветочек, уселся на стол и сонно протер глаза. «Чего не спишь?» — сварливо осведомился он. «Думаю». Тихо вздохнула я. Проницательно посмотрев на меня, Ифрил предложил. — Хочешь, слетаю к нему и посмотрю, как он там? — Зачем? — Легче будет, — пояснил хранитель если узнаешь, что и он бродит по дому, непрекаянный, и думает о тебе. — Вообще-то да. А вдруг спит и в ус не дует, и Ивса врет, жалея меня. Я покачала головой не надо пусть все идет как идет любишь над собой издеваться неодобрительно цокнул языком ив возможно пожала плечами в ответ я медленно допила чай и зевнув снова посмотрела в окно интересно нет лекс тебе не интересно тебе нисколько не интересно что он сейчас делает и в какой позе спит да и спит ли вообще Потянувшись, я взяла на руки сонного чудика. Да, влюбляемся мы по собственной дурости и от этого страшно глупеем. И когда успела? Если не врать себе, то еще в первую встречу, когда дух природы в нем учуяла. А потом пошло, поехало, и теперь... Нет, так нельзя. Надо отвлечься. Надо, например... Ив, чегось? А кем ты раньше был? Почему именно тебя ко мне охранителем приставили? Ведь духи магии не владеют. Я вспомнила привидений облачных гор. И, кстати, не спят. ифрил долго молчал, болтая ножками, а потом тихо заговорил, глядя в пустоту перед собой. Таким же, как ты, я был, Лекс, дитем двойной звезды. Поэтому и магия после смерти вам не осталась, а сон... Это привычка. Духи не спят. Ты права, но я научился. Опять же, магия. Я многое умею. И он болезненно скривился. И не умею ничего, да. Бестолковым был при жизни. И смерть меня не изменила. И хихикнул, нервно оправляя халат. Ив. Он метнул на меня недовольный взгляд. Помнишь, что ты своему парню сказала? И не надо меня жалеть. Мы все немного. Другие. Дети магии. Лекс. В нас поздно, порою даже слишком поздно проявляется сила. Она спит, понимаешь? Спит, пока угроза миру не зашевелится. А ты в это время живешь недомагом. А потом опасность пробуждается, и с нами надо что-то делать и силу быстро развивать. Магом-то во второй ипостаси знаешь, сколько учиться и заниматься надо. А мы? А мы? — заинтересованно повторила я, повернувшись к нему. — А нам достаточно пары лет и нескольких шагов. Каких — Каких? Я, не мигая, смотрела на багряно-мерцающего ефрила Каких, ив Говори, магию твою. — Выбить почву из-под ног и лишить опоры, чтобы начал искать силу в себе, — хрипло объяснил он. — Отправить в неизвестность, чтобы начала узнавать мир и искать силу вокруг. Столкнуть в пропасть, чтобы распахнуло крылья и полетела, соединив внутреннюю силу и внешнюю, получив второй облик. И... Ив глубоко вздохнул и отвернулся. И в полете оборвать крылья, чтобы сила, те самые крылья, сохраняя жизнь и твою суть, закрепились волшебной второй ипостасью. У меня кровь застыла в жилах, мысли заметались, как застигнутые светом летучие мыши. Быстро, беспорядочно, с испуганным верещанием. Уход из дома, дорога, учеба и долгий путь до аджета. Убийство. Случайно ли это все? Забери меня, небо. А если? А что если? Я попыталась сосредоточиться. Случайен ли тот путь, который я прошла с момента побега из дома, как и сам момент побега? Я закрыла глаза и вспомнила ключевой разговор родителей, и дальше весь свой путь, звенья одной тяжелой цепи. Выбить почву из-под ног, показать, что я часть чужого мира, человек среди магов. Лишить опоры, изобразить вовремя разговор и подтолкнуть знай мой нрав к побегу, оставив без поддержки семьи. Да и именно тогда я по-настоящему начала чувствовать в себе дух природы. Тогда мне и удалось впервые установить связь с нечеловеком и понять его речь, с шитаром, отправить в неизвестность, с помощью некого хмыря подтолкнуть к уходу из облачных гор. И тогда я научилась чувствовать окружающий мир, понимать голоса всех живых существ и смогла поговорить с отцом деревом, а потом столкнуть в пропасть первая пролитая кровь. Путь по тропе и мои крылья, пока еще не развитые. Было ли это спланировано? Не знаю. Но Шайтар нарочно не пришел на помощь, так что все может быть. И еще предстоит потерять крылья. — Почему ты молчал? — спросила Сипла. — Почему, Ив? — А ты интересовалась? — усмехнулся он невесело. — Нет, ты летела вперед, сломя голову, как лавина, не разбирая дороги и не раздумывая. Попробовал бы рассказать, услышала бы, поверила, а? «Да и кем я был для тебя, Лекс? Я всегда был ничтожеством. Я знаю, так что не виню. Наверное, всему свое время». Отвернувшись, я уставилась в окно. Чудик судорожно прижатый к груди возмущенно запищал, и я заставила себя ослабить хватку. Лунный свет заливал стекло жидким серебром, напоминая «Бабуля, все-то ты знала, добрая, милая и любящая». Темный гнев тисками сжал грудь, возмущенно забил крыльями. Интересно, по чьему наущению мне пришлось убивать? Прав был владыка аджета, глядя на меня с недоверием. Хлипкая девчонка убила матерого охранника. Бред. Едкие слезы защипали глаза. Проклятый лицемерный мир. «Лекс, иди-ка спать, а!» робко посоветовал Ив. «Я тебе сонно колдую». Тихий и спокойный. У меня, правда, не сразу получается, но ведь получается же иногда. Голова горела и раскалывалась на части. Элвин меня, конечно, хорошо подлатал, но зеркальное происшествие давало о себе знать тяжелой слабостью. Вняв доброму совету, я молча обняла чудика и отправилась наверх. Завтра. Все завтра. Или чуть позже. Спрошу у Ифа, как он проходил свой путь, и от кого мир спасал, какой силой владел. Впрочем, не все ли равно? А кружку за собой кто мыть будет? Донеслось до меня ворчание охранителя. Кому она мешает, тот пусть и моет, — буркнула я. Нахальное создание, — пробормотал он. От такого и слышу, — отрезала я. Поблагодарить бы его, но больно. Очень за него больно и за себя. После волшбы охранителя я проспала всю ночь и полдня, чтобы до вечера угрюмо пробродить из угла в угол. Тяжелые темные мысли гнали прочь из дома, в лес, за советом. Да просто прочь из дома. И я решилась высунуть нос на улицу. Попала под ледяной ливень. Прибежала домой, стуча зубами от холода, получила от ифа нагоняй и чашку горячего настоя. Но ночь так и не смогла уснуть. Лекс, ну что вошкаешься? Простонал из кувшина и фрил. Все равно ничего не изменишь. Отдыхай, пока есть время. Я свернулась под одеялом в клубок, но сон не шел. Что-то было не так. А где чудик? Сумеречное животное всегда спало у меня в ногах, а сейчас исчезло. Ушло существо по нужде. С кем не бывает. Снова застонал охранитель. «Ложись спать!» Я легла, прислушиваясь к себе. Я чувствую своих и всегда знаю, где именно находится Ив или Чудик. А сейчас ощущала, что последний ушел из дома. «Куда?» Встав с постели, я приоткрыла окно, мрачно посмотрела на потоки ледяного дождя и начала одеваться. И Фрил, высунув голову из кувшина, наблюдал за мной, сонно подперев ладошкой подбородок. «И куда ты собралась?» — За Айтом. — Делать тебе нечего, — зевнул охранитель. — Сам удрал, сам и прибежит. — А если не прибежит? — волновалась я, доставая из шкафа непромокаемый плащ. — Он ведь не обычная кошка. Он Айт. Существо редкое и волшебное. А вдруг его украдут? Он же такой доверчивый. — Прикарманят? Так ему и надо, — сурово объявил Ив. — Не будет шастать, где ни попадя. — А не отдам, — возразила я, натягивая сапоги. — Надеюсь, я тебе не нужен? — сонно осведомился он. — Спи. На всякий случай я обошла весь дом, но а это я не нашла. Я вздохнула. Зараза мелкая. Подойдя к двери, я вышла под ливень и сосредоточилась. — Где же ты? Холод дождя пробирал до костей, и я невольно съежилась. Нашел время, да еще и посреди ночи. Прищурившись, я огляделась по сторонам. Дождь стоял мутной стеной, и обычная видимость сократилась до двух шагов. Ладно, у меня ведь есть уже крылья. Я мысленно представила чудика и рассмотрела сначала довольно сопящий огненный клубок, затем кресло, затем дом, небольшой и двухэтажный, похожий на мой, и тоскливо поминала небо, твою шлесную магию. Подобное потянулось к подобному. Рыжий прохвост забрался в дом к Элвину. То ли за силой и питанием, то ли... В гостях у Элвина я никогда не была, но помнила месторасположение, как раз напротив того постоялого двора, где мы впервые вместе завтракали. Негодяй мелкий. Задумчиво посопев, я потопталась на месте. Идти или нет? Не пойму. Так Элвин сам принесет пропажу с утра. А если пойти? А если чудик по дурному примеру Шейтара решил посводничать и открыл для меня дверь или окно в чужой дом и к чужим тайнам? Дом многое расскажет о своем владельце. Вот ко мне зайди на кухню, и все сразу понятно. И я решилась. И будь что будет. К дому я подошла продрогшая и промокшая. Не насквозь, как накануне Элвин, но прилично. Плащ от дождя спасал, но не от луж, и в сапоги натекло. Я огляделась. Входная дверь заперта, зато приоткрытая оконная створка на первом этаже зазывно скрипела под напором ветра. Заберу чудика и бегом домой. А пока забираю. Пороюсь в чужих тайнах раз по пути. Подтянувшись на руках и неуклюже перебравшись через подоконник, я быстро оценила обстановку. темно хоть глаза выколи ну судя по запаху жареного мяса, кухня пустая. Я приоткрыла окно, сняла тяжелый плащ и разулась, оставив мокрые сапоги у тлеющего очага. Закатала до колен штаны и невольно дотронулась до маминого пояса. Главное — обойтись без зеркал. И на ощупь пошла вперед. Так, стол. И, ой, стул. Дверной косяк. Снова, ой, стул но хоть пол не скрипучий и теплый. Глаза постепенно привыкали к темноте. Я перестала натыкаться на мебель, но не услышал бы меня только глухой. И не удивлюсь, если Элвин будет поджидать меня на лестнице с сайтом наперевес. Я выглянула в коридор. Пусто. Идем дальше. Второй этаж пока не... А это что такое? В гостевой комнате дверь отсутствовала, и из темного проема лилось слабое сияние и на рыжие айтово, а колдовское. И очень знакомое. Печати на бумагах, которыми меня снабжала бабушка, мерцали лунным светом. Сердце сжало болезненным предчувствием. Если они в эту сторону моей жизни нос сунули... Помявшись в коридоре, я собралась с духом и зашла в комнату. Бумаги на столе, серебристое перо Единственный лучик света в ночном мраке. Вернее, был единственным. Пока я знакомилась на кухне со стульями, дождь прекратился. И в незанавешенное окно заглянула яркая луна. Взяв стопку бумаг, я шагнула к окну и повернулась лицом к свету. Бумаги измятые, словно не в одних руках побывали, но печати сияют ярко. их мне однажды рассказывал об особенностях колдовских посланий. Пока печати светятся, бумаги либо не попали по назначению, либо либо задание, на них изложенное, не выполнено. Я перебрала всю стопку и вздохнула с облегчением. Ни одной знакомой подписи, хвала звездам. Да и мало ли в мире лунных волшебников. Шурша бумагами, я вчиталась в косые строчки. Почерк мелкий, и везде один и тот же. Сто золотых за поимку. Двести? Ого, триста? А живьем брать? Это кто же это такой ценный? Так, роста невысокого, глаза карие, волосы рыжие, веснушки. Меня прошиб холодный пот. Разыскивается девушка. И конь черный рядом, и айт рыжий. Я судорожно сглотнула. Это что, меня? Тебя. Я испуганно вздрогнула, выронив часть бумаг, и обернулась. Элвин сидел напротив меня на краешке стола опершись руками о крышку. Вот же кошачья порода. Взъерошенный, в одних штанах, лицо спокойное, но взгляд выжидательный. И босые ноги вытянул, перекрыв мне один выход. И тень рядом вьется, перекрывая второй. Я снова сглотнула. И зачем сунулась? Надо было Ифа послушать. Он порой дает дельные советы. «Ты лард, да — Ты Лаарт, да? Несмело озвучила очевидное. Обниматься на кухонном полу не страшно было. А сейчас смотрю на него и боязно. Закрытый, собранный, ни лучика привычного тепла. И ответить не ответил, только голову набок склонил и смотрит. Ждет, что я начну. Я решила его не разочаровывать. Главное, чтобы не заметил, как дрожат руки. «Элвин, откуда у тебя эта гадость?» Я тряхнула бумагами. «Кто за мной охотится?» — К чему эти вопросы? — спокойно отозвался он. — Ты же сама все понимаешь. Ты нужна темным, как одна из двух детей магии. — И двуликим, поскольку была замечена в обществе проявившегося темного. — А значит, ты сама являешься потенциальной темной? — Не потенциальной, а? Я осеклась. Бровь моего собеседника выразительно приподнялась, но я ее не заметила, хлопнув пачкой бумаг по столу. «А у тебя это все откуда?» Элвин снова промолчал, лишь улыбнувшись в ответ. Я хмуро изучила с головы до ног сначала его, потом себя и с сожалением отказалась от чудесной идеи пытки. Во-первых, он здоровый и в два раза меня больше. Во-вторых, лаарт, а в-третьих, с тенью и силой леса. Скрутит одной левой и не заметит сопротивления, Даже кинжалы призвать не успею. Ладно, тогда продолжим скандал. Благо, повод серьезный. Хорошо, молчи. Но зачем? Я смотрела на него в упор, с каждым следующим словом повышая голос. Зачем тогда вертелся? Ради заработка? Узнать не продешевишь ли? А за что такие деньги дают? Почему столько платят за девчонку? Схватив верхнюю бумагу, я едко процитировала сбежавшую из отчего дома, дабы замуж не ходить. Темные глаза угрожающе сощурились и налились мерцающей желтизной, но меня уже понесло. А не сдал почему, а? Триста золотом за живую на кухне подобрал и сдал с рук на руки. Ив и Айд тебе не соперники, а Шейтара рядом нет, и защитить меня некому, и живи припеваючи. Или побоялся? Я насмешливо улыбнулась, отшвырнув бумагу. Сам побоялся попасться. Вас же можно выследить и распознать. Оценивал риск для своей многострадальной шкуры. Вертелся рядом, таился и решил, кто из нас двоих ценней для темных. Элвин молча и заинтересованно внимал. Только глаза разгорались все ярче. И я, нервно заправив за ухо прядь волос, решилась высказать последнее бредовое предположение — посетившая мою дурную голову. А может, думал, что я тебя сдам в обмен на себя? Учуял силу леса и решил выяснить, что я за существо такое. Вдруг ты ценнее, и меня найдут, и я решу поменяться. И гневно фыркнула. Болван мнительный! Существа природы друг друга не сдают, и к тому же... Вот и еще. Из ниоткуда возник и с ворохом серебристых бумаг. Я поперхнулась недосказанным. Элвин страдальчески скривился и закатил глаза. Я оторопела, уставилась на охранителя. — И ты знал? — Одна я ничего не знаю почему-то. И когда спеться успели... — А ну, иди сюда. — Пойду, чудика заберу. Суетливо пискнул Ив и исчез. — Стой, зараза огненная! Я рванулась за ним, но поздно. Ворох посланий рассыпался по полу серебристым ковром, да и не убежала далеко. Элвин, не сходя с места, стремительно вытянул руку, поймав меня на противоходе, и от резкого рывка я задохнулась, закашлившись. «Извини». Он обнял меня, притягивая к себе. «А теперь будь добра, постой спокойно и помолчи». «А что я такого сказала?» — проскрипела в ответ, повернувшись. «Правду» признал Элвин негромко. Интересно, в каком из предположений? Я собралась с духом для новой волны скандала, но вместо этого обиженно шмыгнула носом. А почему промолчал, когда Ив сдал меня с потрохами, а сбежал? Совесть проснулась? Или решил, что со мной опасно рядом быть, раз я такая ценная и всем нужная? Да, ты очень ценная, согласился он, а тон голоса неуловимо изменился, утратив отрешенность, и хватка на моей талии стала крепче и очень нужная. Я украдкой покосилась на его смуглое лицо. Вопросы доверия важнее мимолетных желаний или влюбленности. Мир чародеев жесток, и иных уроков он давать не умеет. Или доверяешь, или... Я доверяла и получила ритуал, И теперь страшно, очень страшно, опять поверить и получить оборванные крылья и тень. Верить или нет, игра света и тени. Но не верить лесу и родственной силе не смогу. Знакомое тепло, согревая и успокаивая, потекло по венам, прогоняя страхи и сомнения, боль и разочарование. Элвин молчал, обнимая но одно его присутствие убеждало в том, что все будет хорошо. Звучит банально, но в это хотелось верить. И ему хотелось верить. Вот только... «Ты не Калли у ворот ждал, а меня?» Я кивнула на бумаге. «Тогда уже было известно». «Да, но существа природу друг друга не сдают», — поддразнил он и улыбнулся, расслабился, и что-то в нем заиграло. «Кажется, мне пора домой». Желтые лукавые глаза прищурились. Смотрит, как кот на мышь, пойманную за хвост. «Я пойду», — промямлила я неуверенно. «Ночь же». «Ночь», — охотно согласился Элвин. «И...» Я попыталась вывернуться из цепких рук. «И...» Руки оказались проворнее, а следующая волна лесного тепла жарче. «Его ж магию!» Я прижалась спиной к его груди и возмутилась. Это нечестно. Правда? Весело удивился он и втянул носом воздух. А пахнуть домом честно? И выдохнул на ухо. Мы теперь ведь погибаем без силы природы вдали от леса. И нужно и такой быть честно. Просто так, без магии. Но я не... Я же не... И как девушки мужчинам признаются, что они, во-первых, не нарочно, а во-вторых, они еще и «не». «Я тоже «не», — передразнил, посмеиваясь. «Да ладно», — не поверила я, обернувшись. «Столько лет и до сих пор «не»?» Элвин обнял меня крепче и расхохотался. Я смутилась. «А что я опять такого сказала?» «Не сбегу, не обману, больше и не откажусь», — пообещал он сквозь смех, особенно выделяя нечастое «не». И не отпущу. И склонил голову на бок. Оставайся. Я нерешительно повернулась в его руках, встречая теплый поцелуй. И осталась. Проснувшись посреди ночи, я долго не могла понять, где нахожусь и что же меня разбудило. И это не Элвин, тихо урчащий во сне слева. И не его тень, сопящая справа. Что-то другое, словно чье-то чужое присутствие. Я села и откинула с лица волосы, настороженно оглядев комнату. Вроде никого. И ничего. Только яркий лунный луч скользит по полу. Только яркий лунный луч во время сильного дождя, бьющего по крыше. Выбравшись из постели, я завернулась в простыню и на цыпочках подошла к дверному проему. Луч скользнул следом, словно подталкивая. У двери я обернулась, проверяя свои подозрения. Но ну, не Элвин, ни его тень даже не шелохнулись. А ведь существа природы спят чутко. Значит, у меня гости. Серьезные. Я спустилась вниз и заглянула в гостиную. У многострадального стола сияла прозрачным лунным светом одинокая женская фигура. Светлые волосы в строгом пучке и длинный дымчатый плащ. Бабушка, нынешняя ночь полна неожиданностей. Здравствуй, Лекси. Она обернулась, улыбнувшись, но ее улыбки я не поверила. Не поверила, потому что, спускаясь вниз, поняла, она в любое время года, в любой день могла прийти и повидаться, поддержать, объяснить, утешить, да просто скользнуть лунным лучом по лицу и дать понять, что не забыто. Но она не приходила. — Ни разу. С момента моего побега из дома прошло почти полтора года, и за это время одно коротенькое письмо, переданное через Ифа, перед уходом в аджет, и все. — Ты мне не рада? — улыбка застыла, а лунные глаза похолодели. — Не знаю, — честно ответила я и, путаясь в длинной простыне, добралась до ближайшего кресла, уселась, подобрав ноги, и добавила неуверенно. Ты ведь не просто так пришла, а по делу. И иных причин у меня нет. Она обошла стол и присела на его крышку, как недавно Элвин. Поразительно молодая во втором своем облике. Поставь нас рядом, сказали бы, что мы ровесницы. Раз за полтора года не нашлось, так и сейчас, видимо, нет. Отозвалась я горько. Лекси, это улыбка растворилась в строгом холоде глаз. «Ритуал!» — скривилась я. Иф объяснил, как в детях магии развивают силу. Я в курсе. Все спланировано. Все за меня продумано, все рассчитано. Разговор родителей был подстроен, да? Вэлл на вас работает. Небо, да я почти уверена, что и Шейтара вы подослали, чтобы присмотрел за мной и направил куда нужно. Она промолчала. Ну и я не спрашивала, я утверждала. Я отвернулась, скрывая слезы. Похоже, нет в моей жизни места случайностям, кроме одной, спящей сейчас наверху. И я надеюсь... Нет, я хочу верить. В то, что Элвин — случайность, а не очередная подстава. Как однажды заметил шейтар слишком много случайностей — это уже закономерность, но... Ты слишком подозрительно Что посеяли, то и выросло Буркнула я едко и спросила. «Гордишься тем, что получилось?» «Лекс, ты уже не ребенок и должна понимать, никто из нас не виноват в том, что сила двойной звезды оказалась именно у тебя!» Сухо заметила бабушка. «А ритуал развития силы един для всех, от зари времен. Обижаться и скандалить бессмысленно. А не надо сказки рассказывать про звезды и приказы свыше!» Вспыхнула я. «Силу в дар магам и людям дают звезды! Но то, как этим даром распорядиться, решаете вы. И как его развивать тоже. Я запнулась, замялась под строгим взглядом, но закончила мысль. Дитя магии всего лишь носитель силы, так? Лишим опоры, отрастим и оборвем крылья, заставим сделать дело, а кем оно потом вырастет, как дальше жить будет, а какая разница, да? А что мне было больно и страшно, а какое вам до этого дело? «Не говори ерунды», — спокойно велела бабушка. «Ты часть нашего рода, несмотря ни на что. И у тебя есть дом, где тебя ждут. И семья, которая тебе всегда поможет. И ты помогать пришла, да?» Шейтар со своей едкостью дурно на меня повлиял. А еще было больно, очень больно, потому что ее слова слишком явно расходились с делом. «Помочь собрать сумку в дорогу?» «А мама с папой?» «А где — Тоже где-то мне помогают. — Лекси, ты многого не знаешь. Она устало качнула головой. — Так объясни. Расскажи, о чем я не знаю. Почему у родителей нет свободного времени, чтобы навестить своего ребенка? Да хоть бы весточку отправить в двух словах. Любим, ждем. Потому что у них роди начала бабушка и осеклась под моим взглядом. Черная обида зло закликотала, забила крыльями, Просясь наружу, тьма всколыхнулась, оглушая и застилая глаза. Мама всегда хотела второго. Но сначала не получалось, а потом я встала в позу и заявила, что хочу быть единственным ребёнком. Вот и подвернулся удобный случай. «Ну, конечно!» Я улыбнулась судорожно, до боли в суставах сжимая ткань простыни. «Конечно! Воспользовались моментом! И кому я теперь вообще нужна? Ах да!» магическому миру! Его же еще спасать!» И рассмеялась. «Лекс, хватит!» Бабушкин голос стегнул хлыстом, и я испуганно замолчала, глядя в пол. «Хватит! Успокойся!» Я съежилась в кресле, обняв колени. «Какой же ты еще ребенок!» Она медленно прошлась по комнате. «Я надеялась, что ты здесь повзрослеешь и поймешь, кем тебе предстоит быть». «А я и поняла!» Буркнула мрачно. «Я разве возражаю? Куда надо, туда и пойду. Что скажете, то и сделаю. Шайтара рассказал про внутренний мир. И ради них, чтобы помочь...» Я осеклась под красноречивым взглядом. От ее довольно холодной улыбки мороз по коже. «Значит, чтобы помочь», — пропела бабушка. И улыбнулась еще шире. В серебристых глазах вспыхнули странные огоньки. «Значит, ты все поняла?» «Хвала небу, Лекси! У нас получилось воспитать тьму-защитницу!» Я подняла на нее изумленный взгляд, а лунная волшебница села на подлокотник кресла и цепко взяла меня за подбородок и зашептала. «Лекси, ведь вас двое, и в вас обеих заложен свет с тьмой. Изначально. У каждой есть выбор. Но если первая раньше встанет на путь, у второй не останется выбора». Она ласково улыбнулась, заправила за мое ухо прядь волос, погладила по щеке. Нам не нужна была светлая, Лекси, не нужна. Темные маги последнюю битву проиграли, но у них есть земли, куда мы ступить не смеем. Больно много тьмы в них сокрыто, и мы там слабы, как котята. И оторвать темную от такой кормушки, заманить в наши земли — дело крайне сложное. А теперь светлая сама придет, нужно только указать ей путь и помочь добраться, целой и невредимой. Я слушала оцепенев, а она продолжала напевно шептать. — А нам нужны вы обе, две половинки звезды, одна тьма, дух природы сокрытая. Это ты, дорогая, чувствующая живую душу, знающая к ней подход, понимающая ее язык. Вторая — свет, оболочка природы, зримая, та, что вырастет лес даже в пустыне. Да, что безобидную змейку превратит в опасное чудовище. Но звезды соблюдают равновесие, поэтому с зари времен одно дитя рождалось у темных, а второе — у светлых. Так нас пытались научить договариваться во имя мира и его жизни, но безуспешно. И ты права, Лекси. Сила — это дар, но как его развивать решаем мы, и мы решили. Я молчала. Темная обида вновь встрепенулась, забив крыльями, вцепившись когтями, царапая до крови. Единственный ребенок, горячо любимый, избалованный и эгоистичный. Это первые ростки темного, всегда получала желаемое, никогда не знала отказа, что хотела, то и делала, чуть что обида и скандал, и ростки пошли вверх, изменяя. И отравляя, вставила я глухо, и привычный мир на части. Она вдохновенно улыбнулась. Уязвимость, неполноценность, недоумение, зависть, раздражение и злость. Одна в пути, в большом мире. Страх, одиночество, отчаяние. И вера. Красивая вера в то, что у тебя есть своя магия, что ты можешь быть частью нашего мира. И учеба у звездочета, подпитывающая эту веру. Чем выше забираешься, тем больнее падать. Тьма вцепилась намертво раздирая на части, высушивая глаза и замирая на искусанных губах привкусом крови. «Чем больше вещь, тем мельче бьется», не согласилась бабушка. «И чем больше вера, тем больше от нее осколков, и тем больше тьмы в израненной душе. Ты ушла из облачных гор, потому что потеряла веру в себя мага. И снова в дорогу, и опять страшно и холодно, и нужно защищать себя, Как получится и чем получится. И первая тьма, и первая кровь, и кошмары, и снова больно, И не знаешь, как справиться, и опять страшно, И никому не нужна, и всеми забыта, И неприязнь к волшебникам, и беспомощность, И недоверие, и недоверчивость. И тьма копится и разрастается. Ты можешь не обращать на нее внимания, Жить и улыбаться, смеяться, А она сидит нарывом внутри. И когда рванет, сердце колотилось все сильнее с каждым ее следующим словом, и я в отчаянии зажмурилась, испугавшись, что рванет. То, что пробудилось перед убийством, то, что черной обидой и горечью тяготило душу, и то, что... А знаешь, что самое сложное? Она рассеянно пригладила взъерошенные пряди моих волос, и прикосновение тонких ледяных пальцев подняло волну отвращения. А самое сложное, дорогая, сохранить в вас равновесие света и тьмы, создать тень Дух светлый не должен быть слишком добрым, мягким и всепрощающим. Она должна уметь покарать во имя блага. А дух темный не должен быть жестоким и злобным. Она должна уметь любить, прощать и верить. И у меня это получилось, выдохнула благоговейна И болезненным воспоминанием, из-за далекого детства. Бабушка тебя очень-очень любит и никогда не бросит. И всегда любила. И никогда не бросала, пока не пришло время пожинать плоды. Я вывернулась из цепких пальцев, спрятала лицо в ладонях, а она зашептала, «Лекси, милая, покажи, покажи то, что получилось, выпусти, позволь раскрыть крылья». Я отскочила от нее, как ошпаренная. Загнанным зайцем замерла у двери, дрожжа. Тьма испуганно заметалась, вереща, и забилась в дальний уголок. Лунная волшебница нахмурилась и разочарованно цокнула языком. Нет? Жаль. Но Ив сказал, что ты почти готова, и у меня нет причин ему не доверять. Я устало привалилась к дверному косяку. Проверка. Провокация. Одно упоминание о семье И я повелась, раскрывшись. Она разбудила то, что так долго спало внутри, и узнала то, что хотела, сыграла свою роль и снова вернулась в привычный строгий образ. Проклятый лживый мир. Лекс, сядь. Поговорим о деле. Послушно вернувшись в кресло, я обняла колени и уставилась в пустоту перед собой. Да, можно развернуться и уйти, хлопнув дверью, но но наверху крепко спало но, ради которого я смирилась с неизбежным. А еще есть белый волк, и шейтар, и чудик, и бескрайние живые леса, населенные удивительными созданиями. И ни одно из них не заслуживало гибели из-за моего эгоизма. И я задавила всплеск ненависти в зародыше. После буду злиться и рвать на части книги, а пока... — Слушаю, — сказала сухо. И уже почти не больно. Тьма разочарованно запахнулась в крылья, оставив после себя пустоту. Как ты знаешь, бабушка проплыла по комнате взад-вперед, заложив за спину руки, оставляя после себя шлейф искрящегося лунного света. В нашем мире нарушен круговорот магии. Да-да, сила звезд для создания природы несъедобна, потому что закрыты врата в котел, во внутренний мир. — проворчала я. — И мне их открывать? — Нет. Их откроет светлое. Ее работа с формами, дверями и порталами. Тебе предстоит уничтожить сущность. — Чи-чи-го? Я недоверчиво посмотрела на расхаживающий лунный силуэт. — Сущность, — повторила она невозмутимо, — редкая гадость. Заводится в местах больших битв. Там, где много смерти, крови, жестокости и магии. Когда сильные маги погибают, их тени сливаются в одно целое чтобы продолжить существовать она питается всем подряд и отравляет местность и я вспомнила мертвый лес неужели да к звездоччету я тебя направила не случайно мы знали что сущность затаилась именно там на месте последней битвы сумеречных времен и пребывание рядом с ней пошло тебе на пользу и свеллом не сдержалась я «Не ругай мальчика», — бабушка улыбнулась. «Он неплохой парень, своевольный, и из ее глаз вновь повеяло морозным холодом, но хорошо сделал свою работу. Отбил все нападки темных, привез тебя в облачные горы и подорвал твою веру в красивую сказку о волшебном мире. Правда, зря раскрылся, да и небо с ним. Это дела прошлые, а нам важно будущее». Тело затекло но я упрямо сидела в прежней позе. Почему-то казалось, что если я вытяну ноги, если вновь посмотрю на малознакомую маску лица, тьма опять всколыхнется. Захлопает крыльями, поднимая волну ненависти, обиды, разочарования и глупой веры в чудо. Всего того, что упрямо толкало меня вперед, даже когда хотелось сдаться, сесть и заплакать от одиночества. Мои неожиданные крылья. «А что, самим справиться никак?» «Могли бы, справились бы», — лунная гостья пожала плечами, «но наших сил хватает лишь на то, чтобы найти по старым картам, письмам и заметкам о битвах прошлых лет. Я не уверена, что сущность тебе по зубам, но времени больше нет. Она обретает оболочку и через месяц-другой покинет свое гнездо, в котором уже почти нет силы, чтобы перебраться к следующей кормушке». «Вероятнее всего, в гости к звездочету, где полно силы. А мы светлые, дорогая, мы не убийцы. У нас нет необходимых заклятий и умений. А я?» Горло сжала сухим спазмом. «Нет, уже не так больно, но неприятно до зубовного скрежета. А у тебя есть все необходимое». Бабушка мягко улыбнулась. «Убить оболочку, выпить тьму сущности и все. Опыт у тебя есть». Оружие тоже. Тело сущности уязвимее человеческого, ибо неполноценно. А вот дух силен. Но ты и договариваться умеешь и поглощать силу. Терпеть, Лекс. Это провокация. Снова. А как же круговорот силы? Шейтар сказал, что некто закрыл портал во внутренний мир, и существа природы погибают без его силы. Мне получается мусор убирать, а... Да, отрезала она. Тебе убирать мусор, светлое восстанавливать работу порталов и привычный порядок движения силы. Нечестно. Я нахмурилась. Кажется, меня снова дурят. Мы связаны, и дело у нас должно быть одно, общее. Ты же сама сказала, мы две половинки одной звезды, которая не просто так приходит, чтобы... Ты помнишь, мертвый лес? — перебила лунная волшебница сухо. — И считай, что твое дело недостаточно значимо. А ведь эта сущность — одна из многих. Первая, пробудившаяся со времен окончания войны. Ты полагаешь, правильным отдавать ей на растерзание живую природу? Я уткнулась носом в колени. Да, я помнила. Безжизненные древесные стволы и непроглядный холодный мрак, в котором теряешься, задыхаясь от страха. И если представить, что эта тварь расползется по миру... Ладно, допустим, я поверю. Но все равно меня дурят. Или не хотят пугать раньше времени. Когда в путь? Как только кончится дождь. Бабушка посмотрела в окно. И поедешь не одна. Темным пробуждение сущности выгодно. По сути, она создает для них среду обитания. Безлюдную и пропитанную тьмой. В пути за тобой присмотрят. Твое сопровождение давно в аджете, и сегодня я их предупрежу. Давно? — растерялась я. — Лекси, дорогая! Она снисходительно улыбнулась. — Неужели ты думаешь, что здесь никто за тобой не присматривал? Неужели ты думаешь, что мы бросили свое сокровище на произвол судьбы не непутевого охранителя и своевольного неара? — Нет, здесь полно своих, и двуликих, к сожалению. И бабушка кивнула на разбросанные по полу листы с печатями. — Похоже, пора поговорить с их главой серьезно чтобы они не путались под ногами, а тебе собираться в путь. Сердце предательски ёкнуло. Неужели? А он что, тоже? спросила я сипло с отчаянием. Встречи случайные, встречи нарошные, предупреждал провидец. Небо только не бабушка довольно кивнула. Да, город пошёл тебе на пользу. Оторванная от леса и чистой природной силы, без духовной подпитки, без наставников и советников. Настороженность и самостоятельность, недоверие и недоверчивость, и тьма подняла голову. Распахнув крылья, осталось только позволить ей взлететь и показать себя, чтобы... Она покосилась на потолок и неприятно улыбнулась. «Что — Что? — насторожилась я. — Удачи, дорогая. И моя собеседница исчезла, растаяла в дымке обманчивого лунного сияния а я осталась в кресле, обнимая колени, разбитая и подавленная, в полной темноте, среди шепота дождевых капель, редких отголосков грома и холодных сквозняков. Не находя сил встать и сбросить оцепенение, хотя тело задеревенело до песчаных мурашек, першило в пересохшем горле, и очень замерзли плечи и душа, и я вздрогнула от неожиданности когда невидимый сухой нос ткнулся в щеку а по венам потекло знакомое тепло элвин сидел на полу и его звериные глаза сияли как два маленьких солнышка разгоняя лунный холод и улыбнуться бы но проклятая подозрительность элвин скажи честно ты же не закончить вопрос не хватило духа но он понял желтые глаза весело блеснули разгоревшись скажу честно я не И на щеке появилась ямочка. Я сам по себе. Вера — игра светотени. Не поверю и уйду, захлебнуть в собственной тьме. А поверю, буду уязвимой. Но как отказаться от единственного островка тепла и света в моей проклятой жизни, где уже почти полтора года льет холодный дождь? Прижав к груди простыню, я неуклюже сползла к нему на пол, Элвин обнял меня и мягко поцеловал в макушку. «Когда в путь?» «Я не знаю». Я равнодушно пожала плечами. «Бабушка сказала, когда закончится дождь». «Пока не позовут, оставайся». «Зачем?» «Кашу научу варить», — пообещал он серьезно. «Кашу?» — не поняла я. «Какую кашу?» «Пшонную». И обезоруживающе улыбнулся. Я вспомнила свою кухню и фыркнула. «А что?» — не смутился Элвин. «Очень полезное умение. Разве что отравить своих попутчиков и сбежать от них в лес. От себя не убежишь», — громко заметил он, невесомо поглаживая меня по спине. «Знаю. Я недоверчиво прижалась щекой к его плечу. Но готовить учиться не хочу. А силой пользоваться? Теплом? Тем, которым ты лечишь? Мы существа одного порядка». И источник силы у нас один. И это не тепло, Лекс. Это жизненная сила природы. Ею можно делиться, исцеляя. А ты? Не страдаю. Она возвращается обратно, забирая с собой больное и превращающее чужое в родственное и полезное. Будешь учиться?» Уговорил. «Ну, конечно, это не основной повод. А основной сидит рядом, обнимает и делится своим теплом. А эти сыфам поживут немного и без меня. Я устала. Просто устала.